Глава 13 Рутина, женихи и прочие шалости. Утро было более чем бодрым и счастливым. Рене с улыбкой смотрела на меня и двух свернувшихся в комочки прелестей — Камелию и Демонёнка. И как-то жизнь потекла размеренно, спокойно. Хотя нет, зачем врать. Всё, что происходило за день спокойного, — это завтраки, и то не всегда. А дальше днём — документы, гости, служащие с миллионами жалоб, предложений, прошений и отчётами. Вечером — письмо, этикет, тренировки и уроки истории. Иногда я пряталась с сигаретой и кофе ото всех, чтобы хотя бы пять минут побыть в тишине и без лишнего внимания. Иначе хотелось прибить кого-нибудь. Особенно прорабов нескольких групп строителей. Вампиры с людьми ужиться не могли. Спор за спором. Ни минуты покоя. Хоть самой бери инструмент и делай дело. Приходилось повышать голос и употреблять крепкие словечки. Меня им турн научил. Мы во время готовки настолько сдружились. Про садовников я вообще молчу. Там приходилось вместе с ними лазать, копать, сажать. Виарона аж передёргивала, когда они в кабинет заходили. филис радовала тем, что уже через неделю после спасения детей мы начали давать уроки. Да, я тоже учила ребят, но более жизненным вещам. Законам, правилам жизни, в этом мне помогали русские поговорки. Вдохновляла на начинание, а девушкам прививала феминизм, хотя по сравнению с моим миром это были основные жизненные понятия. В основном я вела что-то наподобие лекций. Успехи, которые я делала, вдохновляли меня. Штрихи превращались в очертания, и вот настало времени слов дел где были все и разом. Женихи пребывали и пребывали в полный хаос. Все метались из угла в угол. Мне было интересно, откуда столько женихов. Все в основном пребывали с магами, проверяли. Кто-то уезжал, кто-то пытался что-то высмотреть или услышать. Донимали обитателей поместья. Да, глупость — странная вещь, ведь на всех клятвы. Да и без неё я склонялась к доверию. А был ещё третий тип женихов, самый ужасный, кто пытался влюбить в себя. Но тут мне очень хорошо помогал антипикап. «Я умру за вас!» «Нет, спасибо, не нужно, а то уже тела складывать некуда». Или «Помогите мне найти путь к вашему сердцу, вам налево, направо, прямо и подальше от меня». «Моё сердце вы получите, если перестанете мозолить глаза». «Я восхищаюсь вами!» Восхищаются обычно молча. Или «Я люблю вас!» «О, как мы с вами похожи! Я тоже очень люблю себя!» И так далее, и тому подобное. Правда, несколько женихов меня порадовали. Точнее, трое. Тут я уже разгулялась. Первым был сын короля, Рантем и Но тут я реально переборщила, нарываясь на виселицу. То я ему совершенно случайно подсыплю слабительное или что-либо опрокину на него. Слуг не просила, всё делала сама, иначе их бы точно казнили. А я вроде как случайно, мол, простите, безрукая и безногая... Наступала ему каблуком на ногу. А что он всё время под ногами путается? Достал уже. В печёнках уже засел. В моих шалостях меня поддержал демон, носав ему в сундук. А вот попросить оборотней повыть под окнами было и для меня не очень, и для всего поместья. Виарон, понимая, кто тут всё это заварил, ходил и косился на меня целый день. Но это того стоило. А вот за ползучих гадов в его постели я уже не отвечала. Сами заползли, родство почувствовали. Он и внешне был похож на них, и в этом я ни при чём. Не надо было со всеми вести себя как... Вторым был вожак оборотней клана Серых Волков Эллад Халон. Замечательный мужчина. Он приезжал с Ватом, мол, сын на службе, и он просто за него, и это чисто формально. Он напоминал мне Уиллия но я того не видела после спасения людей от вампиров. На все мои приказы Виарон говорил, что он в дозоре или в сопровождении кого-то, или сам поехал для патруля той или иной местности. Меня почти везде сопровождали Вит и Виарон. Уважаемый Элаад Халон увидел у одного из детей мягкую игрушку моего мира, и ему понравилось, а я предложила ему начать производство и продала бизнес-идею с рисунками интересных игрушек и схемами. Если бизнес-сигарет у меня ушёл за 3 миллиона золотых, то за игрушечный бизнес с планом и всеми документами Элаат предложил мне 3,5 миллиона, плюс пожизненную доставку игрушек в поместье бесплатно. Хотя мне кажется, уже через год он выйдет в плюс. Элаат, почему вы установили такую цену за это дело? У моего клана много детей, благодаря вам, моя леди. У нас много женщин и подростков, и у нас есть швеи. «Мы добываем мех и шкуры». Я сразу понял, это то, что нам нужно, и у нас появится торговый путь. Он у вас и так был? «Да, но не белый». «Ох, как интересно». Я потёрла руки. «Вот это кажется чем-то вкусненьким». Я уже начала строить планы. Я налажу поставки не только игрушек, но и меха. У нас его много, даже слишком. Я сейчас веду официальные переговоры с нашими белыми братьями, Нам приходят нелегальные посылки от них, и игрушки в том числе, но они не идут ни в какое сравнение с вашими, моя леди. Всё организовать с чёрными и рыжими волками — дело нескольких дней, даже одного дня. Это хорошо. Я рада, что мы нашли общие интересы и дело. Элат очень во многом помогал, я была благодарна ему. Мне даже с его сыном захотелось познакомиться. И мой третий секси-ураган... Полубог Кекроп сразу заявил, что в плане жены меня не рассматривает. Он предпочитает девушек хладнокровных. Но приказ королевы матери не обсуждается, уж извините. араганит веселился вместе со мной, распугивая моих женихов. «А что вы хотели? трехметровая змея в охране, безопасность сотого левела. У Рене вообще паника началась, когда она увидела его. Она, оказывается, панически боится змей». Плюсом, нежданным и дорогим, было то, что арагонит помог с алмазными шахтами и отказался от благодарности. Вежливый и образованный, он стал моим другом, странным, но прикольным. Иногда мне казалось, что нежеланием на мне жениться он пытается меня заполучить, но нет, уехал спокойно. Остальные же выносили мне мозг и пели в уши, хотелось сковородкой по голове им сходить. Ни манер, ни мозгов. Особенно местные аристократы отдельный вид мерзости. Убило бы. А, нет, лучше по проклясть. Эти парадные платья, торжественные обеды и ужины мешали работать. Позёры друг с другом кусались, как собаки. В этой суматохе при начале строительства казармы-бань не хватало Уиллия, и некому было контролировать. Вампиры работали только ночью и мешали многим спать. Это повлекло конфликты я поставила условие, кто спровоцирует ещё хоть один конфликт, будет арестован. Каково было моё удивление, когда через неделю пришёл турн и положил мне на стол 10 золотых, и такой скандал закатил рабочим, что все обалдели. А потом ели, наконец-то, непересоленную еду, а он ходил и сиял. Правильно говорят, не держи в себе зло, выпусти его. Всё моё свободное время было занято Лизочкой. Ой, камелией. Мы хохотали, вместе занимались и просто ловили момент. А проводить уроки иногда было особым видом кайфа. Я смотрела, как она веселится с друзьями и иногда подмигивает мне. Ещё она сдружилась с Голодором, сыном Мартины. Этот мальчишка уже успел пожаловаться на этого чертёнка в юбке. А вот демону Голодор не нравился». И я к нему старалась прислушиваться. Он уже стал членом нашей семьи. Буквально за несколько дней он подрос и очень сильно. Я, сама того не замечая, ввела в моду косы и афрокосы. Это экономило многим время и шампунь. Смотрелось круто. Одна из жён военных попросила меня научить её. А потом к ней выросла очередь. Она брала за это деньги, и не маленькие, и это стоило того. Правда, я сама обалдела, когда увидела её работы — и они с каждым разом были всё лучше и лучше. Через силу я узнала адрес приюта Камелии и обозначила его герцогским символом. Он стал полностью под моей защитой. Мы закупили туда новую мебель, одежду, книги, всё, что сломано, починили, наняли туда очень хорошего лекаря. Через несколько дней я уже ждала документы по удочерению Камелии, и мы с дочкой были невообразимо счастливы, но всем это преподнесли так. Герцогине стало скучно, и она пожалела девочку. Это было для того, чтобы до Камелии никому не было дела. Так она была в безопасности. Ночами я долго смотрела в её мирное личико и плакала от счастья. Когда я потеряла Лизочку, была не в себе. Убитое состояние и истерики. Дима приводил домой психологов, когда уже опускались руки. В один миг опустились они и у меня. Пустота. Внутри и снаружи. Бесплодие. Я понимала, что это конец. Ведь утрату человека ничем не заполнить. После этого и появилась моя строительная компания. Она поставила меня на ноги и не оставляла свободного времени. Позже я пришла в себя, если так это можно назвать. Боль не ушла. Я давала ей выход раз в год, 8 января, на кладбище. Слёзы и слова — ни о чём и обо всём. Самое страшное — пережить своё дитя. «Мама, а ты меня сегодня любишь?» «Да, девочка моя. Ты больше, чем моя жизнь. Ты ярче солнца в небе и притягательнее луны. Я люблю тебя». «Ты говоришь о любви каждый день, мама. Ты не устала?» Я рассмеялась. «Нет. Я упустила 6 лет. Нужно наверстывать». И запомни, нужна всего секунда сказать «люблю». Я знаю, что ты знаешь, но я хочу говорить. Всегда и везде. Я люблю тебя. И я тебя люблю, мама. Доброе утро, девочка моя. И счастье пронзает всё тело.